Голова сороковая, волчья лента. У Лобуткина появился новый сменщик. Он был компанейским и зашел познакомиться. Портнов перестал ходить на работу. Некоторое время его подменяли случайные люди. Наконец, явился постоянный. В нем издалека можно было заметить легкотрудника. Прежде он работал в котельной химкомбината. Витька представил он протягивая руку, которую Лоботкин привычно пожал своей левой. — Мужики и вареным кричат. Можешь звать, как хочешь. Голова у него была выбрита, но с левой стороны блестела гладкой, красной и бугристой кожей. глазная на зарос, левая рука была скручена и истончалась. Сашка Лоботкина раскрыл портсигар. — Мечникова лежал? — Да лежал. Витяка с удовольствием закурил. — А сначала ты в госпитале военно-медицинской академии. Потянулись разговоры, кто как лежал и сколько кантовался. Лоботкин спросил... А про Портнова что слышал? — Про кого? — Мужик тут до тебя работал. Беспалый такой. — Лежи знает. Меня мужики с кочегарки навели. Что место обходчика стало вакантно? Вареный, аристократический, как ему представлялось, изящно выдал дым в потолок. Вот я и поспешил занять престижную должность, а то дома совсем голяк. Про Портнова не слыхал. — Ты, когда знаешь, народ скрытный, лишнего слова не скажут. Нахрен и то не пошлют. Обрадовался мне, и все. Читал про мою квалификацию. О прорывах пара высокого давления Витька мог рассказывать с чувством. Он не один такой лежал в ожоговом отделении. Следить за паропроводом было самое для него занятие. Получив опытного сменщика, Лобуткин возвращался домой в глубоком смятении. Он убрал прежнюю дорогу, шабая в одинком камешке, но не в цель, как обычно, стараясь угодить по другому камешку, а вяло, откатывая перед собой как людей думал он так же и кадровики и пинают нас туда сюда туда сюда могли портного перевести на другое производство или уволить за прогулы было ли кого увольнять доплетясь до дома он уверил себя что несчастный портнов разрешил свой конфликт со всеми членами семьи единственным и окончательным способом Лабудкин без аппетита позавтракал и лег спать Часам к двум по полудню он поднялся, но не велой, как обычно, после дневного сна, а с ясной головой, но какой-то опустошенной. Слонялся по избе, поиграл с Дениской, ничто не радовало его. Когда уложили сына, обещал присмотреть за ним. И в комнате подсел к столу, на котором стоял ачс -3. Сложил скрещенные руки на скатерти, опустил на них подбородок и уставился на ящик, не зная, о чем подумать. Но душе было тускло, словно прокаты гад Портнов забрал на висельницу нечто, держащее Лабуткина на земле, и унес на небеса. А ему оставил надобность искать земное бремя заново, чтобы удержаться и не улететь. Он смотрел в маленькое окошечко радиоприемника, за которым виднелась накрученная на барабан бумажная лента с названиями городов. Шабовлин объяснил, что переключатель диапазонов откалиброван на частоты передающих станций — Но Лаботкин видел только города — Берлин, Горький, Братислава, Париж, Алмата, Будапешт, Одесса, Вильню, Бреславу, имени Коминтерна, Сталинград, Днепропетровск, Лахти, Тифлис, Лондон. Он думал, что знает, что там есть какая-то жизнь более яркая и блестящая, но не чувствовал в ней никаких преимуществ перед своей. Жизнь была везде, во всех этих удивительных городах, на шкале и даже на пороховых, но вокруг себя самого и, самое печальное, перед собой, Лабуткин жизни не чувствовал. Будущее представлялось ему безрадостным. С воровским промыслом их всех обязательно заметут, а без промысла будет нечем питаться. А потом? Что будет потом, даже если не поймают и денег хватит надолго? Деньги у Лабуткина были, впервые он не ощущал в них недостатка. Зеленый нашел нового возчика, колониста, Баура из Янина, избывал краденое с ним. Деньги будут, но как дальше жить? Без руки Лабуткин чуял себя стремительно дряхлеющим. Он только стал мужиком, как начал превращаться в старика. Портнов указал, что может быть дальше. Как волк, окруженный лентой с флажками, Лабуткин чувствовал себя затравленным жизнью. Маленький мальчик спал, а его стареющий двадцати трехлетний отец разглядывал название диковинных городов в краденном приемнике, где хранил орудие убийства, и старался не думать о будущем.